Глава тридцать «Сестринская любовь». К дому Марины Семенихиной Дениса вело любопытство. Ему было интересно, кем же она приходится, мертвому колдуну. Он нутром чуял, что в этом кроется разгадка всей истории, и хотел проверить, так оно или нет. На заснеженной тропинке у знакомого дома чернокнижец увидел чьи-то глубокие следы, причем совсем свежие. Кто-то несколько раз выходил из дома и возвращался обратно, причем некоторые цепочки следов тонули в снегу гораздо глубже, словно оставивший их человек тащил на себе что-то тяжелое. Денис на всякий случай проследил по этим следам, они вели к соседнему дому и от него возвращались обратно. Со скипетром Макрополоса наготове чернокнижец на цыпочках поднялся на покосившееся крыльцо дома Семенихиной, и потянул на себя дверную ручку. Дверь не поддалась. На этот раз он решил не шуметь, срывая дверь с петель. Денис осторожно спустился с крыльца и, утопая в снегу, двинулся вдоль стены дома, заглядывая во все окна. В комнатах не горел свет. Окна, к счастью, были старыми деревянными, а не новомодными пластиковыми с их современными защелками. Очень скоро чернокнижец отыскал рассохшуюся деревянную створку, выглядевшую слабее других, и подсунул под нее лезвие скипетра. Денис с силой надавил на рукоять, створка окна со скрипом приподнялась, и шпингалет с внутренней стороны вышел из паза. Чернокнижец, стараясь действовать без лишнего шума, распахнул окно, затем вцепился руками в высокий подоконник, подтянулся и проник темный дом. Он оказался в небольшой мрачной комнатке, напоминавшей спальню. Чтобы получше рассмотреть обстановку, ему пришлось достать мобильник и включить экран. У стены стояла древняя металлическая койка с горкой подушек. К стене позади нее был прибит потертый ковер. такой Денис видел лишь на старых картинках. На ковре были изображены олени, выходящие из леса. Он направился к двери, и доски пола вдруг протяжно скрипнули под его ногами. Денис замер, настороженно прислушиваясь. Затем шагнул шире, стараясь переступить скрипучий участок пола. Дверь комнаты была открыта. Чернокнижец вышел в темный коридор и увидел приглушенный багровый свет, идущий из глубины дома. Оттуда же доносился тихий женский голос, монотонно произносящий какие-то слова. На молитву это было не похоже, и чернокнижец тщательно прислушался. «Кажется, кто-то прямо сейчас пытается сотворить заклинание». Денис убрал телефон в карман пуховика и двинулся на звук. Вскоре он оказался на пороге большой, тускло освещенной комнаты. Окна помещения закрывали плотные черные шторы. Поэтому он и не сумел ничего разглядеть снаружи. Первое, что бросилось ему в глаза — огромная пентаграмма, начерченная чем-то кроваво-красным и занимавшая почти весь центр комнаты. В пентаграмме на коленях сидела женщина в черных джинсах и черной футболке. Это была Марина Семенихина. Она сидела спиной к двери в окружении шести черных горящих свечей, и проговаривала замысловатое заклинание, повторяя его снова и снова. На бревенчатой стене прямо перед ней висели Агата и Борис, водитель Куприянова. Оба были подвешены вниз головой. Руки связаны за спиной, лодыжки их левых ног туго обмотаны цепями, другие концы которых были накручены на железные крюки, вделанные в стену комнаты правые ноги были согнуты в колене. Оба находились в сознании и слабо извивались, пытаясь освободиться. Ведьма предусмотрительно заткнула обоим рты. На полу под будущими жертвами лежали ритуальные ножи, стояли две металлические чаши, в полумраке отливающие золотом. Чернокнижец догадался, что это емкости для сбора крови. Ведьма готовилась принести обоих в жертву, преследуя какие-то свои тайные цели. Семенихина пока не слышала его приближения, занятая своими заклинаниями, а чернокнижец вовсе не собирался вести себя по-джентльменски. Ему лишь хотелось предотвратить то, что грядет. Он крутанул рукоятку скипетра, одновременно бросаясь вперед. Лезвие со щелчком выскочило из трости, Денис уже был готов ударить ведьму, но Марина вдруг проворно откатилась в сторону. Она потрясенно уставилась на Дениса, затем схватила с пола самый длинный ритуальный нож. В свете многочисленных свечей его клинок отливал черным. — Ты! — злобно выкрикнула она. — Вечер в хату! — кивнул ей Денис и тут же сделал резкий выпад. Ведьма отбила его клинок ножом, а затем отскочила еще дальше. Подбежав к Агате, она прижала лезвие к ее шее. Денис тут же замер. «Еще шаг, и я вскрою глотки обоим!» — с ненавистью пообещала Марина. «Ну-ка, ящер меня не особо волнует», — признался Денис, кивнув в сторону Бориса. Парень что-то промычал, тараща желтые глаза. «А вот девушка мне еще пригодилась бы». «Итак, кем же ты приходишься Георгию Семенихину?» «Сестра!» — оскалилась в злобной усмешке Марина. «Родная!» Я слышал об анонимном звонке. Его тогда сдала какая-то женщина. «Так это была ты?» «А что еще мне оставалось?» Не стала отрицать ведьма. «Деревенские начали что-то подозревать, кругами ходили вокруг моего дома». Собрались пригласить следаков из большого города. Пришлось мне самой позвонить легавым и подставить собственного братца. Вот так сестринская любовь. А что насчет улик, которые нашли в его доме? Ну, мы с ним оба магии увлекались. Только он преимущественно светлый, а меня на темную тянуло. Вот они и нашли у него разные порошки и зелья. И не жалко было родного брата, — прищурился чернокнижец. — Жизнь дороже шахотнула Семенихина. «Так вы, ребятишки, тоже магией балуетесь, я смотрю?» «Но до тебя нам далеко», — признался Денис. «Я ведь сразу это поняла, когда ты мне в физиономию свой порошок швырнул. Едва вам все не выболтало, хорошо, что вы наводящие вопросы не задавали. Да еще испарилась быстро твоя самоделка, а иначе не сносить мне головы». «Так это ты убивала детей?» «Но для чего?» «Посмотри на меня, придурок!» — насмешливо фыркнула Марина. «Сколько лет мне дашь?» «Лет тридцать», — с сомнением проговорил чернокнижец. «А мне? Восемьдесят два. Веришь, нет?» Ведьма нежно провела рукой по своей гладкой щеке. «Всего-то нужно раз в тридцать лет особый ритуал для локобала проводить. А деток заманивать проще всего. Тупые еще плохо соображают, верят всему». А нынче, как срок подошел, мне и охотиться не пришлось. Сначала этот хмырь появился, — она показала ножом на Бориса. — Искал, у кого пожить можно. Вот я ему пустой соседний дом издала, чтобы к нужному времени поблизости был. А теперь и вы двое заявились. Как раз у меня три жертвы будет, как положено. — Повезло же тебе, — гневно нахмурился Денис. — Еще как, — согласилась ведьма. «А теперь иди сюда, красавчик! Покажи мне, какого цвета у тебя кровь!» И Семенихина проворно прыгнула к нему, сделав резкий выпад ножом. Денис отпрянул, едва не споткнувшись о порог комнаты. Ему удалось отбить ее следующий выпад, затем он крутанул скипетр и ударил ведьму в грудь набалдашником. Семенихина с криком отшатнулась. Чернокнижец снова раскрутил скипетр и на этот раз ударил ее клинком, ведьма пригнулась и лезвие вошло в стену над ее головой она тут же ударила снизу но денис дернулся в бок и ее лезвие распороло низ его куртки в этот момент сквозь одно из темных штор закрывающих окна в комнату начал просачиваться черный человеческий силуэт в помещении мгновенно похолодало изо рта повалил пар денис изумленно уставился на жуткого пришельца. Призрак колдуна Семенихина и правда был совершенно черным. Но это был даже не цвет. Перед Денисом словно висела в воздухе черная дыра в форме человека. Дыра в пространстве, будто затягивающая в себя свет. Марина проследила за его потрясенным взглядом и громко вскрикнула от страха, а затем проворно метнулась в центр красной пентаграммы. Призрак ее погибшего брата мгновенно ринулся за ней, но замер, врезавшись в невидимую преграду. Он не мог пройти через линии пентаграммы. «Вот и братец заявился», — глухо сказал Денис, не сводя с призрака глаз. «Сестрицу пришел проведать спустя тридцать лет. Он ведь мстит всем своим убийцам. А ты его подставила, значит, тоже в его списке». «Видимо, припас тебя напоследок!» «Что ты несешь?» — испуганно пролепетала Марина, наблюдая за призраком. Тот, не касаясь ногами пола, бесшумно двигался вдоль кромки круга, словно пытаясь найти подходящую лазейку. «Темный мститель», — тихо проговорил чернокнижец, следя за духом убийцы, «возвращается, чтобы отомстить тем, кто повинен в его смерти». «Миссия у него такая». Денис вспомнил, как этот духубийца недавно пытался прикончить его самого. Что помешает ему прямо сейчас завершить начатое? Первой его мыслью было заскочить в круг Семенихиной, но он тут же отказался от этой идеи. Ведьма и сама мгновенно его прирезала бы. «Пусть катится отсюда ко всем чертям!» гневно крикнула Семенихина, взмахнув ритуальным ножом. «Убирайся, Георгий! Проваливай туда, откуда пришел! Иначе я найду способ снова тебя порешить! Монстром не место в этом мире!» Призрак что-то прошипел в ответ, и от этого звука волосы у Марины встали дыбом, как и у чернокнижца. Агата и Борис наблюдали за передвижениями призрака, вытаращив глаза от ужаса. Один его вид нагонял жуть, он подплывал все ближе к чернокнижцу. Нужно было срочно что-то придумать, чтобы остаться в живых. «Ты об одном забываешь», — тихо произнес Денис, не сводя глаз с мертвого колдуна. «О чем это?» — огрызнулась Семенихина. «Кажется, он не единственный монстр в этой комнате». И чернокнижец провел полу острием скипетра, нарушая целостность пентаграммы. «И что-то будто взорвалось в воздухе». Стекла окон разлетелись, впустив в комнату ледяной ветер и хлопья снега. Черные шторы взметнулись к потолку точно знамена. Ведьма испуганно завопила, а призрак ринулся в нарушенную пентаграмму, превращаясь в огромное черное облако, внутри которого полыхали багровые вспышки пламени. Все задрожало, часть свечей мгновенно погасла, Денис отскочил подальше — Марина Семенихина издала дикий вопль, заметалась в черном дыму, а призрак торжествующе расхохотался. Из скопления черной тьмы, бушующей в центре пентаграммы, во все стороны ударили извилистые красные молнии. Со стен посыпались картины в старинных рамках, из окон вылетели остатки стекол. Казалось, весь дом заходил ходуном. Агата и Борис тяжело рухнули с бревенчатой стены. Девушка основательно приложилась макушкой, опал и застонала от боли. Денис кинулся к ней, схватил подмышки и быстро поволок прочь из сотрясающейся комнаты, а Борис превратился в огненную тварь и, разорвав свои путы, одним прыжком вылетел в разбитое окно. Денис выволок Агату из дома, после чего помог ей освободиться от цепей и веревок. Девушка выплюнула кляп и надрывно закашлялась. Затем хмуро взглянула на чернокнижца. «Видимо, теперь ты спас мне жизнь», — буркнула она. «Спасибо». «Мы квиты. Я на всю жизнь запомню ту ванну со льдом». В это время из трясущегося дома донесся новый вопль Марины Семенихиной, переходивший в истошный виск. Агата нервно вздрогнула и повернулась к распахнутой двери. «Семейные разборки», — пробормотал чернокнижец. «Лучше нам не вмешиваться. Тем более, что, похоже, уже поздно что-либо предпринимать». Крик ведьмы резко оборвался, и в доме мгновенно все стихло. «Но где его череп?» — встрепенулась Агата. «Он же остался в доме, где жил Борис! Идем!» Она вскочила на ноги и побежала к соседнему покосившемуся строению. Денис понесся за ней. Но, ворвавшись в дом, они увидели, что коробка с черепом снова пропала. Окно было разбито, сквозь него на пол падали крупные снежинки. Снег еще не успел растаять, значит, стекло выбили только что. «Он забрал его!» — яростно выкрикнула Агата. «Этот чертов Борис!» «Но зачем ему теперь этот череп?» — удивился Денис. «Все равно сейчас он уже бесполезен, ведь Мститель исполнил свою миссию». И кто вообще этот Борис? — Думаю, когда-нибудь мы это узнаем, — задумчиво произнесла юная ведьма.